Цыган является первым. При нём огромная спортивная сумка, в которой он, видимо, сгрёб все свои принадлежности, какие у него были. Фианомия сияет, а кудри в особенности тщательно уложены. Можно подумать, на свидание пришёл. Я немедленно приставляю его к делу. Отволочь задремавшего старейшину обратно наверх. Ничего ему в нашем клубе делать. А что Лиза говорит, отцыган, спустившись? Вы доделали то, что вязали на корабле? Да давно уж, и отправила маме. Это ведь ей свитер был. Ах, да, точно, вы ведь, кажется, говорили. А с тех пор вы больше ничего не мастерили? Да так, пару дизиков сплела. Я ведь всё надеялась, что меня научат в клубе, а эти курицы ни на что не способны. Этон Россинны кивает. Видимо, бесполезность столичных дам не для кого ни секрет. Это только я всё узнаю на собственном опыте. И как ваша мама была рода, наверное, здорово, что вы ей посылаете вещи так издалека. Редко, кто родителей так любит. Да моя мама была настолько заинтригована историей из Бармул, что она тот свитер и не заметила. Приходится объяснять эцигано, с какого боку моя мама имеет отношение к этой истории. Вообще я ей тогда в полуместе так размаху стопообещала все объяснить, хотя на самом деле не имела ни малейшего желания это делать. Она бы стала долго возмущаться и призывать меня к действиям, которых я совершать не могу и не хочу, потому что это может задеть чувства Азамата. А объяснять про чувства маме тем более не стоит, потому что она считает, что у мужиков их нет, а если есть? то это размазня, а не мужик. Впрочем, она вообще противоположный пол не жалует, так что пришлось выдать ей скорректированную версию, что, дескать, встретила тут одного дядю, который меня от джунгушей защищал, а он меня не узнал. Так что и понадобились бормол в качестве доказательства. В общем, ни разу не соврала, и на том спасибо. Арива является через полчаса, а следом за ней. собственно наша наставница. Я не была уверена, спокойно ли она отнесётся к присутствию Эцгена. Тётка-то на разумная, но мало ли. Однако её внимание в первую очередь привлекли гобелены на стенах, те самые, что в первый вечер привёз Арон. Боги, старьё-то какое! Да размер в такие стены, можно приличных людей пускать. А ещё богатый дом. Куда ж ты ходишь, смотришь? Я пытаюсь что-то возразить. Дескать, откуда мне знать, как эти гобелены выглядеть должны, если я ни в одном жилом доме тут не была. И вообще, это временная мера. Так, ясно. Вот с гобеленов и начнём. Прерывает меня эта бурная женщина. Ты вот, парниша, давай-ка быстренько рамки нам сделай. Деревёшки-то в хозяйстве найдутся. Мы с Стецагом вламываемся в заватовую мастерскую. И откапываем там несколько деревянных реек, из которых он быстро и ловко сооружает четыре больших рамки с надпилами по двум сторонам, как зубья расчёски. Когда мы спускаемся, дамы внизу уже распотрошили мои этсгановы запасы материалов и нашли там подходящие нитки. Ну вот, говорит наша наставница. Теперь натягиваем основу. Погодите, говорю я. Может мы как-нибудь друг другу представимся? Потом мне очень неудобно, что я не знаю, как к кому обращаться. А чего неудобно? Давно бы уже выдумала, как меня называть. Ну, если воображения не хватает, зови меня Орешница. Так меня на рынке кличут. Кудреша, я знаю, тебя саму все зовут Белая. Остаётся только этой девочке кличку придумать. Есть у меня кличка. Тутжат называется Арива. На островах меня за диры кличут, за то, что в детстве дралась много, добавляет она, чуток сконфужена. Орешница смеётся. Это демонстративно отсаживается подальше, старательно изображая на лице испуг. Урок продолжается. Через некоторое время я свою методику, хотя продвигается дело не быстро. Орешница-то уже сантиметров 20 сплела и нас всех четыре раза обежала и поправила. А мы пока тормозим. По Ари выходит несколько лучше, потому что она в детстве этому уже училась. Ну ладно, говорит наконец Орешница. Суть вы поняли. Теперь надо узоры вплетать. Не лысую же тряпку на стену вешать. Давай, разказвы хозяйка, какие узоры делать будем? Я сдерживаюсь, чтобы не ляпнуть, что мне нравятся Олешки с большими рогами. Хватит с меня бармо Теперь пока не узнаю, по какому принципу эти узоры вообще делаются, ничего не скажу. Примерно в этом смысле я и высказываюсь. Э, да ты ж как дитя малое, не знаешь ничего, а сознаёт орёшница. Да, тебе и правда учителя нужны. Сама не освоишься. Ну давай на первый раз сделаем что-нибудь обычное, что в каждом доме на гобеленах изображают. Например, небо и землю. Уф, это ты видела? Я, может, и видела, только не знала, что это небо и земля. Ну, они такие, как цыгансоривы, принимаются объяснять, размахивая в воздухе руками. Тут круг, тут квадрат. Там солнце, здесь вода. Арешница тяжело вздыхает и прохаживается вдоль висящих на стене старых гобеленов. Вот иди, смотри, самый простой рисунок. Я подхожу. Самый простой рисунок не содержит в себе ни круга, ни квадрата. Не говоря уже о прочих прибамбасах. Это что-то типа гигантского цветка из четырех лепестков, тычинки которого завязались узлом в экстазе, а по углам выросли трусы. И где тут земля и небо? Несчастным голосом вызываю я. Все трое кидаются объяснять хором, так что приходится их заткнуть, чтобы выслушать орешницу. Вот круг посередине, в нем крест и точка. Видишь? это солнце а точка при солнышек крест указывает дни равноденствия и солнцестояния дальше четыре угла видишь это земля ну и что что не квадрат но ведь четыре угла теперь видишь тут змею это вода так змея или вода я вижу тут рельсы а рива покатывается со смеху наставница вытирает пот со лба змея означает воду О изображается как лента с поперечными полосками. Теперь понятно? Да. А вот тот с краю тоже вода? Нет, конечно. Это странстрия. Но ведь тоже лента с полосками. Арешницу хватает со за голову. Там полоски за край ленты выходят. Тихобись, нет мне этсаган. Арива уже валяется на диване, согнувшись и дрогая ножками. Ребят, я так не могу. Зоваю я. Давайте вы как-нибудь по порядку мне всё объясните, а? К счастью, в этот момент из детсада, то есть клуба, является дитя. Так что мы садимся ужинать, а Улгуцу я отношу тарелку наверх. Вкусный суп, несколько удивлённо сообщает тарешница. Надо же, догадалась зелени положить. Зеленьё на моданге называют всю еду растительного происхождения, в том числе овощи и фрукты. Что она имеет в виду? Я не понимаю. Совсем тупой меня считает, что ли, после всех этих узоров? Да ты не обижайся, хихикает орешница. Просто молодые жёны обычно презгают зеленью, потому что это еда для бедных, а ведь она вкусная и полезная. После ужина мы возвращаемся к изучению узоров. Но теперь я научен угольким опытом и усаживаю гостей рисовать мне узоры позаимствованными у ребёнков ламастерами. Каждому велено нарисовать все изображения одной идеи, которые он сможет вспомнить. Когда память исторпывается, бумажки передаются по кругу на случай, если другие что-нибудь могут дополнить. Ирих мы тоже в это впрягаем. Она вполне способна рисовать узоры, поскольку в клубе им довольно много этого добра дают для срисовывания. Готовые картинки я собираю, рассматриваю и стараюсь запомнить. Надо будет вообще их засканировать и красиво разложить по папочкам в буке. Для меня это всегда было очень действенный метод систематизации. Все идет прекрасно, только в какой-то момент Эциго начинает хихикать. Видимо, это занятие кажется ему очень смешным и дурацким. Арива немедленно присоединяется, и они заводят друг друга до того, что давятся смехом. Ирик тоже не отстает. когда и орешница принимается похахатывать, я понимаю, что пора сворачивать лавочку. И вот тут входит Азамат. Некоторое время он просто стоит, вбирая взглядом картину. Я на полу среди бумажек с сердечными узорами, рядом к дивану прислоненной несколько рамок с нитками и началом гобелена. На диване Арива с отцуганом упав в разные стороны, содрогаются в приступе хохота, пряча лица в подушки. В кресле напротив сидит незнакомая крупная тётка и гулко гогочет, утирая глаза платочком. "Это что, эпидемия?" осторожно интересуется мой супруг. Просмеявшись и поочерёдно умывшись, мои гости возобновляют прерванное занятие, пока я кормлю Азамата. Ему несколько неудобно. перед незнакомой женщиной, что я о нём так забочусь. По идее, ведь должно быть наоборот. Но она, почувствовав его смущение, тут же заверяет, что и сама всегда мужа пичкает, чтобы ел дома, а не тратил деньги по тавернам. Мы расчистили плато почти у самого берега, отчитывает он между глопцами. Ребята там останутся, заложат стены по плану, потом я опять приеду руководить. Ты моя солнышко, жуй давай морковью я. Нет, ну правда, какая прелесть. Мужик в деле и доволен собой. Бьюсь вокруг, глажу его по голове, соскучилась за день вообще-то. А мы вот тут пытаемся обучить меня традиционным орнаментам. Не хочешь картинок порисовать? Или устал? Да я понял уже. Давай гляну, может, добавлю чего-нибудь. Поглядев в картинке, он хмыкает. Вы бы хоть договорились, по какому региону рисовать. Вы-то двое здесь всегда жили. А девушка с южных островов. Так у неё сразу три страницы водных символов и ни одной горы. И вот тут, где земля у всех овцы, а у тебя без зоны, и рог не в ту сторону завёрнут, потому что у вас он не баранний, а козлиный. Окудрёш насмотрелся узоров у приятеля в книгах. Вот эти уже пару веков никто не использует, а вот этот вообще только на одеждах старейшин изображать можно. Я так понимаю. Азамат называет это по гонапоклички, потому что считает орешницу посторонней. Боже, как сложно! И все мои надежды за сегодня постичь значение муданских орнаментов рухнули. Да Ты-то книжник что ли? Ах, эта орешница. Ну куда уж мне с книжником тягаться по части узоров? А что ж ты сам-то жену не обучил? Да как-то не зачем было вроде, снурчается Азамат. Ну конечно. А она всплёскивает руками. Не бось, сам только и мечтаешь, чтобы она тебе сорочек нашила, а узоры не зачем. И как это у вас мужиков получается? Нет уж. Давай-ка ты её научи знаки читать, а тогда и за нитки возьмёмся, а то смех один. На том мы и договариваемся. Я, как обещала, выдаю орешнице с собой порцию ужина, это гону носит свою рамку, чтобы дому ещё подкатить. Спящую Ирих Азамат укладывает на простынку и укрывает перинкой с изображением охоты на сопёты, насколько я могу судить. Ты не обиделся на Арешницу, спрашиваю его, когда мы ложимся спать. Да нет, чего на неё обижаться? Она всё правильно сказала. Это я не задумал. Она и вообще умная тётка. Когда мне было лет 17, мне даже нравилась одна девушка, очень на неё похожая поведением. Ну, такие женщины бывают только с глухими именами. А это был бы скандал. Неутрино, что тебе такие нравятся, при том, какие у вас здесь женщины в норме, тут каждая капля совести на счету. А замотку смехается в темноте это не в норме. Это в столице. Ну, в других больших городах такие тоже есть, но меньше. Просто красивые куклы с гласными именами из богатых семей, за мужем, за кошельками. Их не так много на самом деле. Интересно, а тогда почему ты всю дорогу ожидал, что я себя буду вести как они? И Алтангерил тоже. А я мало общался с другими женщинами, ведь до ранения я как раз и был таким кошелеком, богатый, красивый столичный сноб. У меня все невисты были, как твои соседки в клубе. Тут хочешь не хочешь, а когда с другими не общаешься, забываешь, что они бывают. Алтынгерей, у, тем более только таких женщин и видел. У него и мать такая была, а ты как богиня или что-то типа того. ВЕЗИ должна ещё сильнее в сторону элиты выделяться. И трудно поверить, что тебе провинцауки с глухими именами ближе, чем аристократки. И, кстати, Арешница ошиблась. Я вовсе не мечтаю, что ты мне что-то сошнёшь. Потому и не сподобился тебе узора объяснить. Доличные куклы шлют от скуки, потому что должны, и чтобы от мужа что-нибудь добиться, а к тебе всё это не относится. И я и не думал, что тебе захочется что-то такое делать. Ой, ну не прибедняйся. Ты же знаешь, что я всегда рада сделать тебе приятное. И не расстраивайся из-за узоров. У тебя завтра будет время. Да, после обеда я весь твой. Ну вот, посидим, ты мне всё расскажешь. Еще и мгутся при клещом, чем-то место занимает. И не переживай, Аришница все понимает, Эдсака тебя все равно уважает, а что там Арива думает, тебе вообще по боку. Давай лучше спать, а то ты такой уставший, что в темноте видно. А сам отхмыкает меня в волосы и придвигается поближе. Он как-то так умеет обнять, что я прям чувствую, как я ему нужна. Да, кстати, в полусне вспоминаю я. Ты действительно не переживаешь, что про меня всякие слухи ходят? Про Тирбиша и так далее. Боги, Лиза, это ты со вчера об этом думаешь? Нет, я просто заметила себе, что надо тебя ещё раз спросить наедине. Вот спрашиваю. Он целует меня в макушку. Пока ты так обо мне заботишься, переживать мне совершенно не о чем.